Римские гуси и беглецы Несметные полчища Галов двинулись на Рим. Римские легионы пришли в замешательство и, обратившись в бегство, спрятались в городе Веях, а остальные римляне легли спать. Галлы воспользовались этим и полезли на Капитолий и здесь они сделали жертву своей необразованности. На Капитолии жили гуси, которые, услышав шум, стали гоготать. «Увы, нам», — сказал предводитель варваров, услышав это гоготание, «вот уже римляне смеются над нашим поражением», и тотчас же отступил с большими потерями, унося убитых и раненых. Увидя, что опасность миновала, римские беглецы вылезли из своих вей, И, стараясь не смотреть на гусей, им было стыдно, сказали несколько бессмертных фраз о чести римского оружия. После гальского нашествия Рим оказался сильно разоренным. Плебеи снова ушли на священную гору и снова грозили построить свой город. Дело уладил Манли капиталийский, но не успел вовремя отправиться путешествовать и был сброшен с Торпейской скалы. Затем были изданы лициниевы законы, патриции долго не принимали новых законов и плебеи много раз ходили на священную гору слушать басню о желудке.